«О будущем семьи?» «Ну да, Флоран», — просто ответила она. «Этот мавзолей?» Флоран не сразу ответил. Он внимательно посмотрел на жену, на женщину, которую считал гораздо ниже себя. А вот однако же зачастую она бросала какие-нибудь отрывочные слова, и вложенные в них мысли были необычными для положительного мужского ума и повергали его в смущение. «Душенька, будущее нашей семьи не зависит от этого захваченного неприятелем сада. Оно в нас самих». Вновь наступило молчание. Лидия непроизвольным движением подобрала ноги и запахнула полы бурноса. Потом подняла меховой воротник, посмотрела на свои часики и позвала девочек. «Уже поздно, детки, — сказала она, вставая со скамьи. — Пора домой. Пойдем по улице Рояль. Застегните пальтишки и ступайте вперед с Батистиной». Она говорила уже уверенным тоном, так как чувствовала сейчас больше уважения к себе. Муж взял ее под руку, и они пошли, удаляясь от набережной и от бивоака. Оба думали о мавзолее. Лидия считала его слишком просторным и роскошным, а Флоран находил, что эта гробница вполне соответствует желаниям его отца. В голове Лидии мысль работала все в том же направлении. — Ты подумай только, — сказала она, не поднимая на мужа глаз. — Подумай, ведь у нас нет сына. Они молча шли все дальше, обогнули площадь согласия, не рискуя пересечь ее с детьми, ибо по ней в беспорядке проезжали возвращавшиеся с прогулок парижане, верхом на лошади или в экипаже. Флоран размышлял над тем, что сказала жена. И вполне естественно было, что ему вспомнился отец, которого Лидия почти не знала, да и сам он не успел полюбить. Однако же в дни глубоких потрясений умерший получил над ним странную власть. Нежданно-негадан он вошел в их жизнь, через открытую дверь еще пустой гробницы. Лишь после смерти Бусарделя-старшего стало известно о его желании приобрести для себя и для своего потомства вечное владение участок земли на одном из новых парижских кладбищ, имеющем, следовательно, шансы на долгое существование, и построить на этом участке мавзолей. При жизни он провожал то одного, то другого из своих близких на старое кладбище Сент-Эстаж, где находился первый весьма скромный семейный склеп Бусарделии. Человек он был молчаливый, угрюмый, рано овдовел, и житейский успех не прибавил ему жизнерадостности. Почти против своей воли он сделал карьеру, какая до 1789 года была недоступна людям, не обладавшим ни знатным именем, ни богатством, он поступил в таможенное управление, не имея честолюбивых планов и мечтаний, но благодаря счастливому стечению обстоятельств, нехватке людей, стремительному в то время ходу событий и несомненным собственным достоинствам трудолюбивого чиновника, меньше чем за 10 лет достиг высоких постов. После декрета, изданного в июле 1809 года, император назначил его контролером таможни в Амстердам, который стал третьим по своему значению городом Наполеоновской империи. Между двумя войнами Флоран Бусардель женился в Париже. Отец его прослужил еще немного в Амстердаме и на 50-м году жизни умер там от грудной болезни. Человек здоровья, которого в течение двадцати пяти лет выдерживало самые невероятные испытания, не мог перенести на чужбине холодных туманов. Быть может, он тосковал по парижскому небу. Такая догадка могла возникнуть при чтении его завещания, по которому он назначил крупную сумму для сооружения мавзолея на кладбище Монлуи так как покойный был честным человеком и не хотел совершать должностных злоупотреблений, то богатства он не нажил, скопить денег не успел, ибо умер рано и сыну оставил весьма скромное состояние. Сумма, назначенная отцом на вышеуказанные погребальные расходы,